И большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе курлыча пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов нашей артиллерии, затянутый предрассветным прозрачным туманом.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 Сразу глазом не заметишь, появляется рама. По б л е с к и в а я на в и р а ж а х в утренних косых лучах стеклами кабины долго старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором и медленно, точно фантастическая двуххвостая рыба уплывает к себе на запад. Это вступление. За ним пивуны, пивуны или музыканты, по-нашему, штука с п о н е м е ц к и к р а с н о н о с ы е лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы, бочком как-то, косой цепочкой плывут они в з о л о т и с т о м о с е н н е м небе среди ватных разрывов зенитных снарядов. Едва протерев глаза.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 начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы, Господи, Боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов и скосив глаза считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из пивунов тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят они их не все сразу.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 Если не бомбят, т а клезут в атаку. Если не в атаку, бомбят. Время от времени прилетают тяжелые ю н к е р с ы и хейнкели. Их отличает по крыльям и моторам. У хейнкелей крылья закругляющиеся, у юнкерсов обрубленные, и мотор ы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок. Плывут высоко, углом вперед. И бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво в разнобой, не с н и с х о д я до пикировки. Поэтому мы их не любим эти тяжелые Юнкеры. с Никогда не знаешь, куда уронят бомбы, и залетают всегда со стороны солнца, чтобы глаза слепить. Целый день звенят в воздухе мессеры парочками, рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки по две из под каждого крыла, или длинные, похожие на сигару, ящики с т р е щ о т к а м и противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувыркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье. Две половинки, совсем как к о р ы т По утрам. С первыми лучами солнца неистово гудя, проносится над головами наши илюши, штурмовики, и почти сейчас же возвращаются, п р о д ы р я в л е н н ы е и без хвосты, е чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. Мессеры долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко за Охтубой. Чернеет печальный черный гриб горящего самолета. з а д р а в ш и до боли в позвоночнике головы, мы следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы. Маленькие черненькие самолеты вертятся как сумасшедшие высоко в п о д н е б е с ь е Иди разбери. Один Валега никогда не ошибается. Глаз у него острый, охотничий, на любой высоте миг от мессера отличит. Одни стоят, один лучше другого. Голубые, безоблачные, самые что ни наесть летний. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные, ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух.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 засученными рукавами. Говорят перед нами и с э с о в ц ы не то викинг, не то мертвая голова, не то что-то еще более страшное. Кричат, как о г л а ш е н н ы е поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут. Дважды они чуть не выгоняют нас из м е т и з а но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода.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 Позавчера их было шесть, вчера три, сегодня осталась одна, п р о д р я в л е н н а я с отбитой верхушкой, стоит себе и не падает на зло всем. Так проходит сентябрь, идет октябрь.